3 Мимолетное воспоминание. Во время некоторых ретритов, которые я провожу, мы повторяем такую мантру по утрам. Как падающая звезда, видимый недостаток, пламя свечи, иллюзия, капля росы, пузырь на воде, сон, вспышка молнии, облако. Относись к обусловленным дхармам так. Цель этой строфы вызвать впечатление непостоянства в наших умах, так, чтобы мы могли привыкнуть к его присутствию в нашей жизни и чтобы мы могли научиться быть с ним друзьями. Обусловленные дхармы — значит все, что возникло, все, что начало происходить, находится в состоянии изменения и однажды закончится. Другими словами, все явления. Все на свете имеет качество мимолетности капли росы или вспышки молнии. На ретритах я рекомендую людям запомнить эту песню, чтобы они могли повторять ее и размышлять над ней, когда они ходят по земле и когда они вернутся домой. Осознание мимолетной природы всего и свежести каждого момента равноценно осознанию того, что мы всегда находимся в переходном состоянии, промежуточном состоянии, то, что мы называем бордо. Несколько лет назад я обедала с Анамом Тхуптеном Ринпоче, тибетским учителем, которым я сильно восхищаюсь, Я принесла с собой тогда целый список вопросов о Бордо и того, что «Тибетская книга мертвых говорит о нем. Я задавала ему свои вопросы, и в какой-то момент он сказал мне «Ты знаешь, Ани Пема, мы всегда в Бордо». Я слышала такую идею от Трунгпы Ринпоче, но мне хотелось услышать объяснение о нам от Хуптена. Поэтому я спросила «Ладно, Ринпоча, мы с тобой сидим и обедаем. Как это может быть Бордо?» Я уже об этом писала раньше, но его ответ произвел на меня такое впечатление, что, я думаю, это достойно повторения. Этим утром, — ответил он, — мы с моим другом отправились в художественный магазин, чтобы купить товары для каллиграфии. Мы купили чернила, кисти и бумагу. Сейчас этот случай кажется жизненным циклом из прошлого. Целой жизнью самой по себе. У нее было начало, подобно тому, как быть рождённым. Затем она происходила некоторое время и прошла через несколько стадий. Оглядеться в магазине, выбрать товары, заплатить за них. Затем мы с другом разошлись в разные стороны. И этот жизненный цикл подошел к концу. Сейчас это всего лишь воспоминания, и я здесь с тобой обедаю, наслаждаясь другим жизненным циклом. Скоро этот жизненный цикл подойдет к концу и превратится в еще одно воспоминание. И эта последовательность начала и конца, рождения и смерти никогда не остановится. Она будет вечно продолжаться и продолжаться и продолжаться дальше. Мы всегда находимся в бордо, потому что у непостоянства никогда не бывает перерывов. Не бывает ни одного момента, чтобы мы не были в переходном состоянии. И хотите верьте, хотите нет — это хорошие новости. Элементы, из которых состоит каждый уникальный момент вашей жизни, возникают в какой-то точке. Вскоре все эти элементы растворятся, И эта ситуация завершится. Прямо сейчас вы, возможно, сидите в кресле и слушаете эту книгу, или ведете машину и слушаете ее. Где бы вы ни были, у освещения в этом месте свои определенные особенности. Вы чувствуете определенные запахи и слышите определенные звуки на заднем плане. За час до этого вы, наверное, делали что-то совершенно другое, что-то, о чем вы помните только частично. Час спустя то, что вы переживаете сейчас, тоже будет воспоминанием. Мы всегда находимся в промежуточном состоянии между прошлым и будущим, между воспоминанием о том, что случилось раньше, и приближением ситуации, которая скоро тоже станет воспоминанием. Мой обед того дня с Анамом Тхуптеном никогда не повторится снова. Даже если я снова буду с ним обедать в том же месте, и мы будем есть ту же еду и говорить на те же темы, мы никогда не сможем воссоздать то, что произошло в тот раз. То время ушло навсегда. Размышления над непрерывной изменчивостью — горький опыт. Это может быть грустно и пугающе. Иногда в долгих ретритах, когда я каждый день повторяю похожие действия, я вдруг понимаю — сегодня снова воскресенье? Как такое возможно? Только что было воскресенье. Мне хочется, чтобы время замедлилось. От скорости, с которой оно проходит, у меня захватывает дух. Это чувство особенно сильно в моем почтенном возрасте. Когда я вспоминаю мое детство, лето тогда было очень длинным. Теперь оно пролетает в мгновение ока. Хорошо позволить этому чувству впитаться. Это уязвимое, деликатное ощущение нужно прочувствовать и принять. Чувство грусти или тревоги, естественно, когда мы размышляем над тем, как проходит время, и наши переживания выцветают. Согласно запоминающимся словам Трунгпэринпоча, Все наши переживания — мимолетные воспоминания. Когда мы замечаем, что смерть и потери случаются непрерывно, это разбивает нам сердце. Это может сделать нас неуверенными в осознании того, что мы всегда находимся в промежутке. Но эти чувства не являются знаком того, что что-то происходит неправильно. Нам не нужно отгонять их прочь. Нам не нужно вешать на них ярлык плохое или отвергать их как-то еще. Вместо этого мы можем развивать открытость к нашим причиняющим боль в отношении непостоянства и эмоциям. Мы можем учиться пребывать с этими чувствами, интересоваться ими, видеть, что может дать их уязвимость. В этом самом страхе, в этой самой тоске проявляется наше сочувственное сердце, наша неизмеримая мудрость, наша связь со всеми другими живыми существами на этой планете, каждая из которых проходит через свое собственное бордо. Когда мы сохраняем осознание нашего переходного состояния и всего того, что вызывает его мимолетность, мы остаемся на связи с нашей смелой сущностью, нашей глубочайшей природой. Одна из моих учениц на ретрите Бордо в аббатстве Гампо глубоко и храбро работала с этим видом грусти и дискомфорта. «Быть в промежутке некомфортно», — сказала она. «Это переживается так, что ты бы не хотел там быть». Но я думаю, ты в точности там и хочешь быть. Ты хочешь найти способ примириться с этим. И это требует значительной храбрости, намерения и решимости. На мой взгляд, ее слова схватывают суть тренировки принятия непостоянства. Вместо того, чтобы видеть нашу грусть как проблему, мы можем увидеть ее как знак, что у нас что-то начинает получаться. Мы начинаем ухватывать настрой или качество причины, почему нам не нравится подвешенное состояние неопределенности. Мы напрямую ощущаем наше сопротивление непрерывному потоку жизни. Если мы продолжаем приучать себя оставаться в осознании этого потока, мы постепенно разовьем уверенность, что мы достаточно выросли, чтобы удержать эту грусть. Мы постепенно научимся доверять реальности вместо того, чтобы надеяться на успех. Это вопрос тренировки развитие мышц день за днём. Практика этого нового подхода к нашему существованию позволит нам встретить что угодно, желаемое или нежелательное, здоровье или болезнь, жизнь или смерть, жизнерадостно и благосклонно.